Англичане дают свою хронологию. Россия за подлинную свободу. 1988 год. Заканчиваю вторую часть исторического повествования «Рос непобедимый» и «Ушакова для Жезел. Путеводителем по концу XVIII века были книги академика Евгения Тарли и доктора исторических наук Станиславской. Но нужные источники и документы о взятии с Федора Ушакова ионических островов, одарованные этим островам Первой Конституции и Православной епархии, находятся в Греции. Андрей Вознесенский говорит, что у Союза писателей есть деньги на заграничные творческие командировки. Ему, например, давали для написания поэмы о Ленни в Париж. Да, заграничная командировка стоила недешево, но в Союзе писателей раскошелились и командировочные выписали. Ура! На острове Курфу, Керкира. Предъявляю отношение от МГУ с просьбой помочь найти архивные документы о десанте и экспедиции адмирала Ушакова в 1798-1801 годах. Главный архивист пожимает плечами. Таких нету. Я прошу поискать папки за эти годы. Он уходит и приносит папки. Русско-турецкая оккупация 1798-1801 года. Я искренне возмущен. Как же так? Он освободил вас. Дал вам конституцию, восстановил в правах греческий язык, до этого был итальянский, православную епархию, а вы оккупации. Грек смутился и сказал. Да, остров на пятьдесят лет с 1820 года был английским протекторатом. Ткани оставили нам эту хронологию. Молодцы, англичане. «Они» — это «свобода и демократия», а «Россия» и другие — это «оккупации». Англичанка так всегда и во всем. Кстати, греки сменили после названия папок, дали им названия, связанные с Республикой Ионических островов и адмиралом Ушаковым. Листаю те папки. Ничего нет. И вдруг приказ Ушакова, его подпись, русский текст. Испускаю победный клич. Не приняты, конечно, в архивах. Ура! Ура! Ура! Подбегает грек и участливо спрашивает. Нашли? Да, нашел. И второй, и пятый, и пятнадцатый документ. Это замечательно. Это укрепляет книгу ссылками на указы, рескрипты великого адмирала. Да, Корфу! Греция оправдала надежды. А когда приехали в Союз, то бухгалтер ухмыльнулась. Вы первая делегация, которая сдает часть денег. Да бог с ними, мы привезли другое богатство. Великий а скажи, дуб. Я угадывал тенденцию к повороту. Мы выпускали подростковую книгу будущих командиров Митяева. Тираж «Один миллион» экземпляров. Разместили весь тираж. Еще миллион. Постоянно приходил и консультировал нас трижды герой Советского Союза легендарный летчик Иван Кожедуб. Жена, встретив меня на одном из приемов, заметила, а что-то он от вас до измурзилки и пионерской правды приходит выпивший. Я заверил, что не может быть, что это какие-то застарелые запахи. А Иван Никитич спросил, — Почему изо всех авторов в издательстве? У нас больше всего авиаторов и космонавтов. Он подумал и сказал, — Летчик за минуту больше других осваивает и изучает информации." И тут стал ясен ответ на мой второй вопрос. — Иван Никитич, почему вы сбивали вражеские самолеты, а вас нет? Он с убежденностью сказал. Я угадывал у врага тенденцию к повороту. Вот так. Не поворот, не движение, а его замысел. Наверное, это была интуиция профессионала. Тенденция к повороту. Великое чувство. Это было так мило. Жена известного французского писателя Романа Ролана широко издававшегося в Советском Союзе в тридцатые послевоенные годы, русская дама, приехавшая к нему из Союза как переписчица и машинистка, его писем и трудов, так и осталась с ним до конца. Она подготовила к изданию у нас книгу его трудов в семидесятые годы. Мы проверили вместе с ней верстку, подписали в печать, я пошел проводить мадам до лифта и первого этажа. Лифт застрял на третьем этаже. Я кричал, чтобы нас вызволили, но механики возились почти час. Как я изощрялся! Вспоминал различные анекдоты, забавные истории, шутки, наконец, нас освободили. Я долго извинялся. Она милостью простила и через месяц прислала письмо из Франции о том, как ей понравилось в издательстве, особенно в лифте. Это было так мило, вы мне рассказали так много интересного. Да, приходилось восхищаться французским юмором. Что главное в газете? Когда меня утверждали главным редактором Комсомолки, то собеседование со мной проводил секретарь ЦК партии Земянин, человек в стране известный и бывалый, так тому же много видевший. И мудрый, ведь он был из той преданной и честной группы белорусских партизан, которые в боях, болотах и лесах это подтвердили, а потом были на разных ответственных участках работы в стране. Михаил Васильевич побывал везде, поработал в областях послом в Вьетнаме, Чехословакии даже главным редактором самой правды, что для нас, работающих в комсомольских изданиях, было недосягаемой вершины, почти верестом. Он поспрашивал меня о работе в издательстве, хотя я уже был десять лет, почувствовал, что издательское дело я знаю, выслушав мои энтузиастические ответы. И потом, посмотрев на меня умудренными и немного печальными глазами, спросил, не требуя ответа, «А что...» «Самое главное в газете», — я подумал и сказал. «Ну, художественный уровень, ну, идейность, ну, четкость, соответствие задачам общества, эрудированность журналистов, в общем, подбор кадров, да и Михаил Васильевич, по-видимому, вспоминая что-то свое, да, может, и прозревая мое будущее, ответил сам себе». В газете главное знать, кто за кем стоит. Нельзя сказать, чтобы я понял это тогда, но позднее уяснил. Хотя в той же молодой гвардии немного бесшабашно наступательно вели русскую тему, печатали книги о еще неизвестном широкому читателю фактах истории, раскрыли на том уровне вопрос о масонстве, Критиковали ревизионизм, сионизм, католицизм. Не скажу, что в этих публикациях было все верно. Блистало эрудиции. Но заместитель заведующего отделом пропаганды Владимир Севрук, тихо прокладывающий путь к перестройке, к крушению Советского Союза, внимательно вглядываясь в нас, вслух размышлял. «Знать бы, кто за вами стоит!» Но за нами никого, кроме России, и не стояло. Русской партии, которой пугают современные либералы, не было, да, пожалуй, и сейчас нет. Недифференцированное и дифференцированное сознание Николай Кутцев, строптивый, упрямый и умный секретарь Иркутского обкома комсомола, предложил мне со Светланой после встречи молодых писателей в Сибири поехать на север от Иркутска, к острову Альхон. Мы с энтузиазмом молодости согласились. Ехали по дороге вдоль Байкала на истрепанном москвиче. Потом эта дорога вспоминалась как дорога в ад и как путь в рай. А это, конечно, те рытвенные ухабы по дороге. Это поломки и починки истрёпанного москвича. А рай начинался тогда, когда мы въезжали в неописуемой фиолетовой красоты распадки меж предгорье и поднимались к вершинам сопок с легким розовым облачком на вершине. «Да ведь это Рерих!» — восклицали мы, не раз посетившие его квартиру-музей на Ленинском проспекте. Куцев нас просвещал. Да, фиолетовый и розовый цвет у Рериха — это цвет гор, который он принес в свои картины с далеких Гималаев. Но дальше было еще более невообразимо. Подъехали к стоянке то ли колхозной, то ли фермерской, хотя тогда это понятие в нашем хозяйстве не существовало. Хозяйка сдержанной величественной красоты Средней Азии Мария Таганоевна, по обычаю фамилия Таганоева, показала нам уютный и красивый дом, сарай, баню. Она оказалась не только замечательной хозяйкой, но и замечательной собеседницей. Во-первых, она показала... Пятнадцать газет и журналов, которые выписывала. «Новый мир, знамя, наш современник, молодая гвардия, все литературные. И рядом техника, молодежи, юный техник, знание и сила. Это для знаний, но и для общественной жизни и политики. Правда, Огонек, Известия, комсомольская правда и красная звезда. А она-то вам зачем?» – спрашиваю я. «Надо знать, как там армия себя чувствует». Выписывал ряд сельскохозяйственных журналов, в том числе нашу, молдогвардейскую, сельскую молодежь. Неплохой журнал, читаю, но часто пишут городские, поэтому врут, не знают село. В доме стоял не так часто встречающийся в то время в сельской хате приемник. Они слушали Москву, Ленинград, Иркутск, Улан-Удэ. Спрашиваю Марию Таганоевну, как она тут живет вдали от людей. Да я же не одна живу, а со всем миром. Во-первых, со мною дети живут, и жить будут. Уж ты умер. Двое в вузе, один ветеринарный заканчивает. Летом со мной. Дочка английский язык в иньязи изучает. Так хотела спросить, зачем? Почувствовав вопрос, отвечает. Она собирается сюда приехать. Трое школьники в соседнее село ездят в школу. Все со мной, матери помогают, читаем вместе, приемник слушаем, о жизни говорим. Ну, а главное работаем. Мы с недоверием слушаем, она с интересом расспрашивает о Москве, об издательстве молодой гвардии, о писателях. А что пишет Шолохов, а что Симонов? Люблю Михаила Алексеева. Он из солдата и земледелец. Пишет просто и понятно о нас, селянах а его корюх это памятник лошади. Говорит о политике, предсказывает трудности. Зазнаваться стали, скоро в войну втянутся. Мы с подозрением смотрим на Кутцева, Что за театр он нам устроил? А Мария Таганоевна пригласила нас на дойку, где она и ее дочери за полчаса подоили всех своих пятнадцать породистых упитанных коров. Они ведь рядом на альпийских лугах пасутся. Тут Эдельвейсы, сказала, не для красного словца, угостила свежайшим творогом и сметаной. Сметану привезли в баночке в Москву. Она была нежного, кремового цвета. Честно говоря, я никогда больше в жизни не ел сметану из Эдельвейсов. Об этих цветах я только в сказках слышал и видел в Швейцарии. Потом с ее сыном за час наловили два ведра рыбы в Байкале. Не браконьерство? Да нет, у нас небольшая лицензия есть. Уха была первостатейная. Ну, а затем Мария Таганоевна устроила нам настоящий экзамен. Что в театрах, что в большом. Знала многих певцов, любила и имела пластинки барсовой, любила слушать, как читают ильинские царев. Ух. Ты, да кто это был с нами на северном берегу Байкала? Бурятская женщина, скотовод, мать или вдумчивый ученый-интеллигент. Заслай в этот мир, чтобы показать неистощимость человеческой натуры. Всем нам на урок. Натуры, они ведь разные бывают. Вот, например, склеивший мои одиннадцать осколков после автомобильного наезда кудесник-травматолог Виктор Калнберс из Риги рассказывал, когда он был в качестве военного хирурга в Афганистане, то оперировал всех, и наших бойцов и маджахедов. У последних после ранения раны заживали быстрее, чем у наших, на две-три недели. Почему? Он дал интересный психологический ответ. «Недифференцированное сознание». Этим понятием мы часто награждали грубых, не очень развитых во всех смыслах людей. Тут же на Байкале мы ощутили сверхдифференцированное и верно направленное на человеческую суть сознание. Уезжали в возвышенном состоянии и вопросами к себе и обществу.